Выжидал ли, который из сыновей окажется более ловким и смелым? Ведь только такие пробиваются к власти. Но как бы там ни было, Роксолана лишь теперь поняла, что самые большие ее страхи и терзания только начинаются. Смогла бы успокоиться лишь только тогда, когда бы ее первенец, ее любимец, ее мимиш... принесший когда-то ей освобождение из рабства, спокойно сел в Манисе вместо Мустафы, пусть и не названный преемником трона, пусть и не возвеличенный перед всей империей, но все равно в надежде на возвеличение, ибо только из того далекого и загадочного города, в котором никогда не была, почему-то ждала счастья для себя. и для своего сына. Но в Манисе в то время сидел Мустафа, а чтобы сместить его, нужна целая вечность, потому что в этом огромном государстве все делалось вопреки здравому смыслу. То, что нужно сделать немедленно, растягивалось на неопределенное время, а то, что могло быть даже преступным, исполнялось немедленно. «Пятерых детей» Родила она Сулейману, Пятерица, будто пять внешних чувств человеческих: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, будто пять чувств душевных: радость, гнев, желание, страх, горе, будто пять предназначений государства, законодательство, исполнение, суд, воспитание. Проверка. А будет ли счастье у ее детей? И была бы она счастливее, если бы родила султану 10 или даже пятнадцать детей по ребенку каждый год? Так рассказывают в Адель дживаги одна курдянка родила одновременно сорок детей. Двадцать мальчиков и двадцать девочек. Султан даже велел внести это выдуманное событие в летопись своего царства. Но если бы даже такое могло быть правдой, то разве счастье зависит от количества? Снова и снова возникал перед глазами Роксоланы пик той вершины в Родопах, на которой они взбирались с султаном и на котором не оказалось места для двоих. Лишь теперь изведала Роксолана, что такое настоящее отчаяние. Ей не с кем было посоветоваться, не знала, у кого просить помощи. Пока была маленькой рабыней в гареме, ей могли и сочувствовать. Теперь разве что ненавидеть. Достигнув наивысшей власти, увидела, что достигла лишь вершины бессилия. Предназначение человека на земле — дать продолжение своему роду. Все остальное — суета и выдумка. А она только того и достигла, что поставила своих детей под смертельную угрозу. И чем выше поднималась, тем большей была угроза для ее детей, ибо на этих высотах оставалась только власть, а власть не знает жалости». Роксолана пришла в ужас, узнав о том, что Сулейман чуть было не погиб в походе. В Волоне, на берегу моря, куда пришел султан со своим войском, ошёл туда лишь для того, чтобы испытать достоинство Сераскера своего нового зятя Людфи Паши, мужа ненавистной Хатиджи. Ночью в османский лагерь проник сербский гайдук Дамен, который хотел убить султана в его шатре. Гайдука выдал треск сухой ветки, на которую он неосторожно наступил. Серба изрубили янычары, султан уцелел, уцелела и Роксолана со своими детьми. В противном случае Мустафа первым прискакал бы из Манисы в Стамбул, сел бы на трон, и тогда закон Фатиха и месть о сатаневшей Черкешенке и ее торжество. А какая женщина вынесет торжество соперницы? Уж лучше смерть. Роксолана поскорее написала Сулейману полную отчаяния газель, которую хотела бы послать уже и не с гонцом, а с перелетными птицами, как Меджнун к своей возлюбленной Лейли.